Вина лежит на мире. Договоренность с Королевским театром Виктории достигнута. Белль Чарвилл достает стопки листов с эскизами париков георгианской эпохи и заказывает огромное количество ячьей шерсти и махера, чтобы придать объем этой восхитительной чрезмерности. Актрисы всех возрастов и типажей приходят на лонг-акр, чтобы снять мерки для париков, и ведут себя... как экзотические попугайчики, порхая по мастерской, верещая и восклицая, и комнату наполняют ароматы их духов и запах впитавшегося в шелк и высохшего пота. Лили спрашивает, кто из них убьет лорда Бригама Твиста, но они секретничают. — Чему портить хорошую интригу, душечка? — говорят они. — Приходи, посмотри представление, и тогда сама узнаешь. Сделаешь для нас красивые помпадуры — и мы договоримся, чтобы для тебя оставили местечко на балконе за четыре пенни. Зима наконец-то отступает. На ветвях платанов появляются маленькие нарывы свежей зелени. Воздух становится прозрачнее. Солнце больше не походит на отполированную монетку, но широко раскидывает полы своего светящегося плаща. По пути на работу Лили задается вопросом, не означает ли девичество погоды, что смерть ее отсрочена? постижоры приступают к делу. Эскизы Белль с георгианскими париками переходят из рук в руки. Все отмечают, как искусно она прорисовывает детали. И Белль заливается смехом и говорит. «Ох, не тратьте время, сравнивая меня с Микеланджело. Лучше найдите яку хорошее применение». И Лили замечает, что Белль становится всё более взбудораженной и беспокойной. Она набрасывает новые эскизы, Яростно накладывает густую штриховку Углем и грифельными карандашами Растушевывает ее пальцем А затем рвет рисунки на клочки И бросает их в свою маленькую печку Она уходит с головой в расчеты Ожесточенно щелкая костяшками Абакуса туда-сюда И раздражается, подбивая Каждую сумму Иногда она врывается в мастерскую И роется в новых тюках с махером Которая притаскивает обслуга Подносит клочки шерсти к свету Затем запихивает их обратно Иногда она мечется от одной мастерицы к другой, перекалывает булавки на муслиновых основах париков или там, где уже идет шитье, схватив постежерный крючок и прядь ячьей шерсти, так быстро накладывает замысловатый двойной узел, что эта манипуляция кажется фокусом. То и дело она издает звуки, похожие на вопли ужаса, и Джулия Бьюкинан, которая никогда не стесняется в выражениях, поворачивается к Лиле и шепотом говорит. «Я правда не понимаю». «Зачем ей тут расхаживать и так вопить? Мы же не стая, а обезьян!» Однажды Белль не приходит. Постежуры терпеливо продолжают трудиться. Колоссальные георгианские парики постепенно обретают объем и форму. Отсутствие Белль замечает только миссис Бьюкинон и говорит, что вопли могли быть тревожным симптомом, который никто не распознал. Лили все бросает взгляды на входную дверь, прислушивается, не цокают ли каблучки по лестнице. и переживает, потому что цоканье не слышно. День подходит к концу, и наступает следующее утро, а кабинет Белль все так же пуст. Лили заходит туда и видит, что печка ее забита золой. Рабочий стол завален письмами, счетами, набросками, списками, газетными вырезками, визитными карточками, сломанными карандашами, углем для рисования, лоскутами муслина и, неожиданно, кучей пятифунтовых банкнот, похожих на полупрозрачные белые листья. Лили собирает деньги и убирает их в жестяную коробочку, где Бэль хранит мелочь и разные украшения, и запирает ее. Но присмотревшись к беспорядку на столе, Лили замечает, что скопилось все это очень быстро, за тот короткий отрезок времени, когда Бэль суматошно щелкала абакусом, то и дело вскрикивала и яростно врывалась в мастерскую. Не говорит ли это о том, что в голове у Бэль творится что-то неладное? Как только рабочий день заканчивается, Лили отправляется на Севен-Дайлс. Когда она, взмокшая и уставшая, добирается до дома Белль, ей открывает служанка, Хэтти, на лице которой написан такой ужас, что Лили понимает. Она была права. «Мисс Белль чудит», — говорит Хэтти. «Она не поднимается с постели и возвращает все, чем я ее кормлю». «Вы вызвали доктора?» — спрашивает Лили. «Она отказалась», — говорит Хэтти. Она не желает никого видеть. Говорит, что ее отравили и что живот у нее горит. «Как это понять?» «Я не знаю. Наверное, сыпь или нарыв. Она не разрешает мне посмотреть. А мне-то что делать? Я тут одна. Джентльмены заглядывали, как обычно, но она и их отказывается принимать. Говорит, пускай горят в аду». «Можно мне к ней зайти?» спрашивает Лили. «Уж не знаю, мисс. Можете попробовать. Но она сильно кричит, знаете ли». Она кричит, что погибает и что вина в этом лежит на мире. Может, она и вас частью этого мира считает. Лили садится на скамью в прихожей Белль и просит стакан воды. Пока Хэтти ходит за ним, Лили разглядывает дорогую обшивку стен и портрет Белль, обворожительный и юный, валом платья. Хэтти возвращается с водой, и когда Лили смотрит на нее, на эту лондонскую воду, которая испокон веков полна отравы, Ее снова настигают воспоминания о колодце на ферме Грачевник и безымянном мальчике, жившем сотни футов под землей. Лили внезапно понимает, что хоть с тех пор, как она покинула Суфолк и прошло одиннадцать лет, разум ее отказывается забывать о тех днях, а не словно картинки в волшебном фонаре, которые сменяются по кругу у нее в голове. Примечание. Волшебный фонарь, аппарат для проекции изображений, нанесенных на стеклянные пластины. Предшественник проектора. Популярное народное развлечение в XIX веке. Конец примечания. Снова и снова. Без конца и края. Катти приводит Лили в комнату Белль. Та лежит в своей большой обитой парчой кровати, а под волосами, спутанным нимбом разметавшимися вокруг головы, почти не видно подушку. Увидев Лили, она тянется к ней, и Лили наклоняется и обнимает ее. и Белль заходится в плаче. Шея у Белль потная, и тело явно охвачено жаром. Всхлипывая, она пытается говорить, но Лили не может разобрать, что та хочет ей сказать. Хэтти стоит в дверях, закусив пальцы. Человек, который чувствует, что от него чего-то хотят, но не понимает, что именно — тревожное зрелище. «Ступайте вниз, Хэтти», — мягко говорит ей Лили, «и принесите ушат со стывшей водой и пару тряпок». Хэтти уходит. схлипы Белль затихают, и она сдавленно сглатывает. Лили помогает ей опуститься на подушку и убирает волосы с её мокрых щёк. Она ждёт, когда Белль заговорит, и та, наконец, собирается с духом. «Всё потеряно», — говорит она. Лили берёт горячую ладонь бель и сжимает её в своих руках, прохладных и мягких. «Что вы имеете в виду, Белль?» — спрашивает она. «Я имею в виду... Я знаю, что со мной происходит. Я расскажу тебе, Лили, потому что ты меня не осудишь. Но никому больше рассказать не смогу, иначе мне конец». Лили молчит. В этот миг она думает, что образ Бель Чаровил, который всегда существовал у нее в голове, это образ женщины, которая контролирует всех и вся в круговороте своей жизни. Такое чувство, что от понедельника к понедельнику, от одной амбициозной задачи к другой — От одного яростного подсчёта на абакусе к другому, от любовника к любовнику, сплетаясь с ними и услаждаясь ими в своём персиковом будуаре, она переходит уверенным шагом и с сияющей улыбкой на лице. То, что такая персона вдруг заговорила о конце, кажется неправильным. Эль, начинает она, — «я не лгу, меня будут чураться, я стану никем, даже лавка париков закроется, я лишусь дома». «Я превращусь в нищенку!» «Я не понимаю, о чем вы толкуете. У вас небольшой жар, вот и все». «Нет, это не небольшой жар, Лили. Господь наказывает меня так же сурово, как и всех остальных. У меня оспа». Белль закрывает глаза, словно произнеся это ужаснейшее слово вслух, окончательно лишилась сил. Лили смотрит на нее, вспоминая ее недавнее возбуждение — и на ум ей приходят слова из лекции о моральном разложении, которую читали в госпитале для найденышей, о том, что подобная ажитация иногда предваряет наступление иных симптомов болезни, симптомов, которые постепенно берут над тобой вверх и разрушают твою жизнь. Лили все еще держит Белль за руку. Она нежно поглаживает ее и говорит. «Есть ведь лекарства, и неужели нет лекарей, которые могут выдать их тайком», Так, чтобы об этом не узнал весь свет. Есть. И одного такого я знаю. Когда-то он был моим любовником. Но он сказал, что единственное существующее лекарство — это ртуть. И... Ртуть разрушает быстрее, чем исцеляет. Из-за нее отходит кожа. Кажется, что по телу ползают насекомые. Зубы гниют, волосы выпадают, и сердце бьется так быстро, что теряет все силы и останавливается. «Неужто мне такое предстоит?» В госпитале говорили, что любое лечение приносит боль. Принятие боли в какой-то мере помогает лекарству сработать. «Ты в это веришь?» «Да, я сама это испытала. И боль, и позор. Но не будем об этом, Белль. Лучше поговорим о том, как отыскать лекарство для вас. Лекарство, которое не навредит вашему сердцу». «Такого не существует, Лили. Я знаю, что вела распутную жизнь. Оглянись, и ты поймешь, что этот будуар я сделала для сладострастия. Я ничем не лучше Виолетты. Помнишь, как она поет, что нет в жизни ничего важнее плотских удовольствий? Я предавалась им безмерно. И теперь обречена на ужасную смерть». В этот момент возвращается Хэтти с водой и тряпками, которые оставляет возле кровати. Она мнется рядом, пока Бель не поворачивается к ней, И не говорит. «Кэти, я знаю, что ты очень устала. Отправляйся-ка в кровать. Ночью со мной посидит мисс Мортимер, а утром ты приготовишь для нее что-нибудь сытное, нажаришь оладьи и сваришь шоколаду. Все понятно». Кэти стоит, разинув рот. Лили представляет, до чего часто у этой бедной девушки бывает ошеломленный вид, отчего рот ее приоткрывается и становятся видны растолкавшие друг друга в разные стороны зубы, которым никак не удается расти прямо. Лили редко видит Белль за пределами мастерской, но Хэтти, единственная живая душа в этом доме, где иногда, по слухам, в кровати мисс Чаровел бросает свой якорь сам принц Уэльский, наверняка не раз становилась очевидицей поведения, какого в жизни не ожидала лицезреть, и потому почти все время пребывает в состоянии неверия своим глазам. Тем временем Хэтти, наконец, захлопывает рот, присаживается в едва заметном реверансе и удаляется из комнаты со всей возможной спешкой. Как только она выходит, Бель говорит. «Избавлюсь-ка я от неё, прежде чем она успеет распустить слухи. А ты, Лили, переедешь ко мне, как я и предлагала раньше. Только теперь тебе придётся ухаживать за мной и держать всё это в тайне». Лили сосредотачивает внимание на ушате с водой, смачивает тряпку и вытирает под лба Бэл, А потом говорит. «Я останусь, Белль. но не смогу ухаживать за вами днём и ночью. Вы же знаете, что я должна быть на Лонг-Акар, делать свою работу. Георгианские парики ещё не закончены. Пусть миссис Бьюкенон с этим разберётся. Как там называется эта дурацкая пьеса? Убийство лорда Тестикула или какая-то подобная ерунда? Да и обещанный денежный аванс Королевский театр Виктории до сих пор и не выплатил сполна. Мне так и хочется сказать им «Вот». «Держите свои незаконченные изделия, как-нибудь обойдетесь. Если не будете мне платить, то и услуг моих не получите». Ночь опускается на Севен Дайлс. Лили при свечах осматривает сыпь на спине у Бель. Она тотчас вспоминает, что как-то раз Перкинбак заразился чем-то подобным и оказался в кровати. «Я такое уже видела», — говорит Аннабель. «И это не оспа Белль, это называется лишай». Лишай? Никогда о таком не слышала. Я полагаю, от такого рано или поздно умирают? Нет, Перкинбак не умер. Но ему пришлось помучиться из-за отравления ртутью. По-моему, нет. Он отдыхал, и мы кормили его яблочным пюре. И он поправился. Яблочным пюре? И всё? Хочешь сказать, что мне не стоит отчаиваться? Лили берёт гребень, начинает приводить в порядок волосы Бель, и говорит, «Отчаиваться вообще не надо, Белль». Лицо Белли расплывается в широкой улыбке облегчения. Она молчит, но Лили замечает, что напряжение уходит из её тела, глаза закрываются, и она откидывается на подушку. Лили отодвигает свечу подальше, чтобы лицо Белли было в тени. Она дожидается, пока дыхание Белли не становится глубоким и размеренным, а потом оглядывает комнату в поисках места, где можно было бы прилечь. Она испытывает голод, но игнорирует его. Она подходит к низкой кушетке, укрывается шелковым пеньюаром, который лежит там же, и пытается уснуть. Ей жарко, и она без сил. Воздух в этой пахучей комнате удушлив и несвеж, и Лиле очень хочется открыть окно в холодную мартовскую ночь, но, боясь разбудить Белль, Лили вдруг осознает, что с ней стало. Она попала в огромную затейливую паутину, которую представляет собой жизнь Белль Чаровил, И ей становится страшно узнать, куда выведет ее эта дорожка. А потом она вспоминает, что в действительности путь ее лежит в никуда. Ее ждет смерть, внезапная и быстрая. И у нее такое чувство, что она все ближе.